526. -е. Гуру. Мы придем и их встретим. Мы им вехи расставим пути, и мы их поведем. Мы давно их ведем, только не помнит. Но сроки приходят всему, сроки встречи и расставаний, сужденные встречи всегда под лучом. Огням сердца порадуемся, это нами зажженное пламя.